Глава 15. Утром в понедельник, второй понедельник января, Джеймс не без чувства облегчения вернулся в свой офис. Хотя на улице было холодно и влажно, воздух в комнате оказался затхлым, и Джеймс распахнул оба больших окна, выходящих на гавань. Офис его находился на первом этаже одного из старейших городских зданий, и запах старости въелся в стены, в гипсовые потолочные бордюры и камин, нагнетавший в комнату воздух при малейшем дуновении ветра. При этом комната была красивой и просторной, а недавно отциклеванные деревянные полы придавали этому месту немного уюта. Джеймс положил на стол свежие газеты и повесил новую синюю куртку рождественский подарок Изи на спинку стула. Он подошел к дверям, чтобы забрать валяющуюся на полу почту. Спина подводила, поэтому пришлось опуститься на одно колено. Он сгреб конверты, и тут дверь открылась, едва не ударив по нему. «Господи, боже мой, Джеймс, простите ради бога», сказала Кэсси, просунув голову в дверь. «Вы живы?» «Привет, Кэсси», — сказал он, с трудом поднявшись на ноги и бросив почту на стол. Вот уж по кому можно было проверять часы, так это по его секретарше, которая каждый день опаздывала ровно на пять минут. Он указывал ей на это несколько раз, но не хотелось возвращаться к больной теме в первый послепраздничный день. «Как поживаете?» «Просто отлично, Джеймс», — сказала она. «Вот меня побаловали на Рождество». Она продемонстрировала новую сумочку. «Вот уж побаловали, так побаловали», — сказал он, памятуя о том, что недавно родители Кэсси подарили ей машину, чтобы она могла добираться до работы за 10 минут, так что теперь оправдывать ее опоздание было совсем нечем. Но опять же, напомнил он себе, эту тему сегодня можно опустить. В прошлом секретарши у него не задерживались, а Кэсси проработала уже три года. Ее отец был шкипером на одном из кораблей, и именно он уговорил Джеймса взять дочь на работу после окончания ею секретарского колледжа. Джеймсу нравилась идея взять человека неискушенного, чтобы подстроить его под себя, тогда как другие приходили с представлениями, почерпнутыми на предыдущих местах. Работа была несложной. Кэсси должна была разбирать корреспонденцию и заниматься простейшей бухгалтерией. Если Джеймс уезжал в Дублин, от нее требовалось просто отвечать на звонки. В начале своей карьеры Джеймс придерживался политики открытых дверей, и к нему постоянно приходили с жалобами вроде того, что сосед паркуется на чужой стоянке, или что городские службы забыли забрать мусор из бака. Теперь посетители могли обратиться к нему только по четвергам или записаться заранее через Кэсси. Иногда его так и подмывало напомнить ей, что у нее спокойная чистая работа, а ведь она могла бы прозябать сейчас на рыбной фабрике. «Как прошло Рождество?» — спросила Кэсси. «Вполне удачно, Кэсси», — ответил он, — «именно это и имею в виду». То есть Рождество прошло без ссор. Одна едва не разгорелась на день святого Стефана — когда Изи устроилась за кухонным столом со стопкой брошюр зимних курортов и начала читать вслух выдержки. Изи сказала, что он заслужил отпуск после всех стрессов, а он сказал, что сможет уйти в отпуск не раньше июля, и если она хочет съездить куда-нибудь со своей сестрой, то он не против. И прежде чем она успела что-либо возразить, Джеймс удалился в гостиную. На протяжении всех праздников ему удалось не накричать на Найла, хотя тот обижался по малейшему поводу и был на грани слез, а Джеймс бесился из-за этого. И хотя Орла с Изи не вступали в перепалку, опасность сохранялась. Мир в доме наступил лишь, когда накануне вечером дочь уехала на учебу. Но в итоге он все равно не получил от праздников никакого удовольствия, да он никогда и не любил Рождество. Это время для сентиментальных людей, а он таковым не был. Тем не менее, он осознавал, что должен бы порадоваться, что рядом семья, что можно отдохнуть и расслабиться, ведь он уставал от дел порой настолько, что был не в состоянии уснуть. Прежде он отлично засыпал, и это было одним из его талантов. В трудные времена Изи бесил, что он так легко засыпает, Но теперь ночами на него наваливались все дневные тревоги, и он лежал с открытыми глазами, перебирая их в голове. Беспокоился, что не поставил машину на ручной тормоз, что забыл заплатить за электричество, что Найл мог заснуть с включенным электроодеялом и что за его несварением может скрываться какая-нибудь злостная болезнь. Джеймс решил, что в новом году сходит к доктору Дарси, и попросит выписать ему снотворное. Но потом склонился к мысли, что просто нужно вернуться на работу. Кроме того, в последний раз доктор Дарси предположил, что у него переутомление, и что все проблемы у него в голове, как он выразился. А когда врачи так говорят, недолго и до совсем других таблеток. Пожалуешься на плохой сон, и пошло-поехало. В результате в доме окажутся двое взрослых, сидящих на снотворном, а Изи не поймет этого, скажет, что он просто требует к себе внимания. Из камина подуло холодом, и газеты на столе зашевелились. «Кэсси, закройте, пожалуйста, окна», — сказал Джеймс, надевая очки и беря из стопки верхнюю газету. «Уж коль то пошло, избавьтесь от следов Рождества». «Что значит избавиться от следов Рождества?» — поинтересовалась она. Они всегда спорили по этому поводу. Кэсси желала развесить украшения, а он возражал. Ну, например, выбросьте поздравительные открытки. На это уйдет не более двух минут. Джеймс проглядел первую страницу Irish Times. В это время реальных новостей было не густо, и политические материалы рассказывали о махинациях внутри вновь сформированного правительства. Джеймс уже прочитал об этом все, что только можно но решил глянуть, не пропустил ли что. Ведь все может быстро поменяться. Сегодня-то член Дойл Эрин, а завтра уже министр, так что надо держать голову холодной. Дойл Эрин, Нижняя палата, палата представителей парламента Ирландии. Изи любит говорить, что он не видит дальше собственного носа. Она часто высказывается о нем довольно жестко, Джеймсу казалось странным, что она может говорить, что хочет, а он при этом должен сохранять спокойствие. А если ему изредка случается разозлиться, Изи сразу же начинает обижаться. Он пытался объяснить ей, что это нечестно, но она всякий раз отвечала «Какой же ты!» Джеймс недоумевал. Разве он недальновидный? И разве он недоучка, если бросив школу? 14 лет умудрился быть избранным в правительство, хоть и не стал министром. Какое-то время он еще будет переживать, конечно. Трудно не воспринимать случившееся как собственный промах. Никто не предупреждал его, что решение будет принято не в его пользу. И вот он и глазом не успел моргнуть, как уже пожимал руку новому министру, поздравляя его с назначением. Этот человек не был опытней Джеймс обходил его по всем параметрам, за исключением происхождения. И даже не играло никакой роли, что несколькими годами ранее в прессе вышел разоблачительный материал о том, что этот человек включил в свою налоговую декларацию часть расходов на ремонт дома. Джеймс не распространялся об оплошностях других, в этом смысле он соблюдал правила игры, но сам не покрывал деньгами из казны не то что ремонт дома, но даже парковочные билеты. Когда ты поднялся с самых низов, то должен соответствовать самым высшим стандартам. Правда, сейчас Джеймс начал подумывать о том, что собственное безупречное поведение завело его куда-то не туда. Кэсси поставила перед ним чашку чая. «Спасибо, Кэсси», — сказал он. «Что-то сегодня у них затишье». Он оторвался от газеты и взглянул на Кэсси. Та стояла у окна и глядела на гавань. «Какое-то время никто из них не выйдет в море», — сказал он. Большинство кораблей действительно стояли на приколе. И море, и небо были темными и серыми. Низкое зимнее солнце пыталось пробиться сквозь облако, зависшее над маяком. Дул ветер. Вода бурлила, и, несмотря на свою огромность, суда качались на приливной волне. Джеймс видел, как натягиваются и ослабляются тросы, натягиваются и ослабляются, и от этого зрелища скручивало живот. Корабли эти были подобны круизному судну, на котором плавал и он сам. Два года он бороздил океан на семиярусном траулере «Ассаро», где, мучимый морской болезнью, он спускался под палубу, чтобы лечь на койку, и это было не лучшее место, где стоило спасаться от тошноты. Ему твердили, что сделают из него мужчину, а он, возмущаясь на высказывание про свой слабый характер, продолжал слать жалобы на низкую оплату труда моряков и опасные рабочие условия. Однажды они получили сигнал бедствия от лодки с четырьмя людьми на борту, которая заглатывала воду близ острова Ратлин. Волны были такие высокие, что Ассару не смог подобраться к ним, и им оставалось лишь молча наблюдать, как лодка постепенно уходит под воду, пока морские глубины не засосали ее окончательно. На месте, где она только что была, осталась лишь морская пена. Вскоре женившись, Джеймс устроился бригадиром в одной из рыбных хозяйств и продолжал составлять жалобы на то, что рыбаков обделяют. Он устроил забастовку, которая продолжалась до тех пор, пока не был установлен вменяемый порог по ценам за выловленную рыбу. Когда начались выборы в местный совет, ему предложили выдвинуть свою кандидатуру. Он изображал безразличие, но выдвинулся и выиграл. А когда попытался пройти в Дойл-Эрон, то в первый раз проиграл, но через несколько лет все таки стал членом палаты представителей. Находясь внутри, он смог заниматься лоббизмом в Европарламенте и добился серьезных перемен для рыбаков. Теперь они могли добывать большие уловы, получать больше денег и работать в менее опасных условиях. Люди вокруг него все обогатели и богатели, Произошло то, о чем предупреждала Изи. Его узкий взгляд на вещи ограничивал его собственные заработки. С другой стороны, у него был дом, две машины, дочь учится в частной школе, каждый год они отдыхают в теплых краях. Он получил даже больше того, о чем мечтал. И только Изи оставалась вечно недовольна, и это было единственным ее качеством, которое ему в ней не нравилось. Он мог пережить даже ее жестокие подколы, потому что, по сути, она была веселым человеком. А когда подшучивала над кем-то другим, кроме него самого, это казалось смешно. Изи была хваткой и умела считать чужие деньги. И действительно, если оглядеться, все вокруг него стали миллионерами, и более того, это он поспособствовал этому. «И что с этим делать?» — спросила Кэсси. Она стояла перед ним с коробкой, Полный рождественских открыток. Сколько ж мы их отпечатали? спросил он. «Двести». А сколько отослали? Около ста. Ох, какая расточительность. А их можно использовать как-то еще? Нет, это же рождественские открытки. На них проставлен 95-й год. Хорошо, выкиньте их, но оставьте несколько для архива. «Какого архива?» — спросила она. «Кэсси, но вы ведь как-то подшиваете старые документы?» В дверь постучали, и Кэсси поставила коробку на его стол и отправилась открывать. К коробке прилепилась фотография, сделанная прошлым летом на банкете Арт-Глазской ассоциации рыбаков, который посетила ее президент Мэри Робинсон. Она стояла в первом ряду. Остальными участниками были владельцы судов с Джонами, а также Изи с Джеймсом. На его жене черные платья, жемчужные ожерелья и серьги, светлые волосы подхвачены черной бархатной лентой. Она сидела нога на ногу, обхватив руками колено. Он гордился тем, что у него такая привлекательная жена, и что она нравится мужчинам, и он часто выражал ей свое восхищение. Джеймс пытался вспомнить. «Ссорились они в тот вечер или нет?» «С Новым годом!» — сказала Кэсси, обращаясь к мужчине, что стоял в дверях, пригнув голову. Он долго вытирал ноги, напустив в комнату холод. Джеймс встал из-за стола, увидел, что это Шон Кроули, и его раздражение сменилось любопытством. «Привет, Шон, как поживаете?» — сказал он. «Может, чаю?» — спросила Кэсси. Движения Шона были медленными. Он охлопывал карманы пальто, глядя себе под ноги, словно уронил что-то. «Шон, так мне заварить чаю?» «Я ненадолго, спасибо». «Присаживайтесь». Джеймс указал на стул возле своего стола. «Чем могу быть полезен?» «Как провели Рождество?» Шон тяжело опустился на стул и, вяло откинувшись к спинке, вытащил из кармана вощеной куртки чехол для очков, достал оттуда маленькую белую бархотку и начал сосредоточенно протирать очки. Джеймс обратил внимание, что брюки его были на дюйм короче положенного, отчего над линией красных носков можно было разглядеть белую полоску кожи с волосками. Ботинки на нем были дорогие, кожаные, но их не мешало бы почистить. Верхние пуговицы его фланелевой рубашки были расстегнуты, являя миру фрагмент белой майки, из-под которой тоже торчали волоски. Кэсси поставила на стол вторую чашку чая, и Шон подозрительно глянул на секретаршу, на секунду оторвавшись от протирания своих очков. «Кэсси, вы не сходите к миссис Дохерти и не принесете сегодняшние газеты?» — попросил Джеймс. Она кивнула, взяла пальто с напольной вешалки, подхватила ключи и удалилась. «Итак Шон чем обязан?» Джеймс оперся локтями о кожаную накладку на столе, сложив руки под подбородком. Шон водрузил на нос очки, словно снова наконец увидел мир во всей красе и поморгал, вглядываясь. Затем встал и зачем-то подошел к окну. Сцепив руки за спиной, он уставился на гавань и несколько раз покачал головой. «Двадцать лет назад здесь стояло 15 кораблей, а теперь их почти 50, сказал он. «А через 20 лет в море совсем не останется рыбы». «Как же вы правы, Шон, совершенно не думают о будущих поколениях, потому-то я и не устаю повторять, что будущее города за туризмом». Шон глянул через плечо, словно удивившись его присутствию, вернулся на место и сел прямо, приподняв брюки, еще на один дюйм, обнажив свои костлявые белые голени. «Так что вы хотели обсудить со мной?» — спросил Джеймс. «Рождество, Джеймс. Именно так, о Рождество. Оно выдалось трудным, Джеймс». Он шумно вздохнул словно соглашаясь сам с собой. Хочу сказать, что Рождество выдалось трудным. Карл ходил расстроенный от того, что не повидал свою мать, которая, как вы, конечно же, знаете, больше с нами не живет. Но это был ее собственный выбор. Она предпочла жить в Дублине, оставила свой дом и детей, чтобы начать новую жизнь. Шон пошарил в кармане своей куртки, вытащил оттуда сжатую в кулак руку, разомкнул пальцы, взглянул на белую скомканную салфетку и положил ее обратно. Шон, мне грустно это слышать, но я ведь имею право начать все сначала, как и коллег, как вы считаете? Шон, равно, как и мои сыновья имеют права на спокойную жизнь, «Разве это не будет справедливо?» Сплетя руки, Джеймс откинулся на спинку стула. «Но Калет этому не способствовала, так же, как и ваша жена», — сказал Шон. «Что?» Оказывается, после возвращения Калет в арт они подружились, что довольно странно, потому что прежде они не особо общались. «И что такого?» Изи ходит на ее занятия по писательскому мастерству. Я и не представлял, что они могут подружиться, ведь у них совершенно разные вкусы и интересы. У Калет вообще было мало друзей, на что прежде я не обращал никакого внимания. Считал это потому, что она пришла и потому, что люди считали ее странной из-за ее образа жизни. Джеймс чувствовал, как весь напрягается, а в груди собирается комок. Он опустил глаза на серебряный нож для бумаг, лежащий между ними на мраморной столешнице, подобно макрелли. «Впрочем, ваша жена тоже пришлая», — сказал Шон. «Знаю, что она родилась где-то неподалеку, но это не меняет сути дела. Чужак есть чужак». Но я всегда говорил коллет, что Изи — одна из самых прекрасных женщин, поселившихся в нашем городке. Жаль, что она оказалась втянута во все это, но я не удивлен, что колет использовала ее как связующее звено. Не могли бы вы выразиться поточнее, Шон? Дело в том, что ваша жена устраивала встречи колет с Карлом. Они даже отправились на шопинг в Энискилен. Тот то я удивился, почему мой сын едет именно в Энис-Киллен». Они отправились на север, чтобы купить подарки на Рождество. Что тут такого? «Но там ваша жена, заранее договорившись, встретилась с Калет, и они вместе покупали подарки и гуляли». «С чего вы это взяли?» «Их видели». «Кто видел?» «Неважно». «Вы приходите сюда, обвиняете мою жену, но не имеете смелости сказать, кто их там видел?» Это не обвинение, Джеймс, а факты. «Мать покупает рождественские подарки вместе со своим сыном. Вот каковы факты. И за что, позвольте сказать, я должен ругать свою жену?» «Это ваше дело, что делать с этой информацией. Не собираюсь давать вам советы по поводу вашей семейной жизни. Просто хочу сказать одно — «Неужели так трудно увидеть то, что происходит под вашим собственным носом?» «Хорошо. Моя жена занималась шопингом вместе с Калет. Я вас понял». Джеймс снова надел очки и потянулся к газете. «Спасибо, что просветили. На этом до свидания». «Но я не это имел в виду». Джеймс взглянул на него поверх очков. «А что еще вы имели в виду?» что машина приходского священника чаще стоит возле вашего дома, чем возле его собственного. Похоже, за последние несколько месяцев Изи приобрела еще одного друга. «На вашем месте я был бы осторожней с подобными намеками», — сказал Джеймс. Шон засунул мизинец в ухо, поморщился, вздрогнул, вытащил мизинец и уставился на его кончик. «Если вы сами в свое время не заметили, что происходит с вашей женой, — сказал Джеймс, — это вовсе не значит, что вы имеете право указывать мне, как поступать с моей. Просто я передаю вам то, о чем судачат люди. Думаете, мне не наплевать на это?» «Полагаю, вам очень даже не все равно, что о вас думают, Джеймс, потому что иначе вы не добились бы такого успеха в своей карьере. Полагаю, что вы очень осторожны и уважаете своих избирателей больше, чем коллег. Именно поэтому вы так долго и держитесь в своем кресле. Впрочем, я знаю о переменах в правительстве. Вас опять обошли?» Дверь открылась и вошла Кэсси, борясь с ветром. «Господи, ну и холодрыга!» — сказала она. «Хорошего вам дня, Джеймс». Шон поднялся со своего места, снова пригнув голову и чудом разминувшись в дверях с Кэсси. «У вас все хорошо?» — спросила она у Джеймса. Он посмотрел на стол. Там лежал чехол для очков Шона, и оттуда торчала маленькая белая бархотка. Ко внутренней стороне крышки прилепился листок линованной бумаги с его именем, адресом и телефоном. Джеймс схватил очешник И выкинул его в мусорную корзину под столом. Подхватил корзину и направился к камину. «Я же просил вас избавиться от этих чёртовых открыток!» Сказал он, выбрасывая в огонь одну открытку за другой.